Третье. Серое полотно шоссе усыпляло Карадека, точно так же, как плохие фильмы, и он решил возвращаться в Париж проселочными дорогами. Выезжая из витри Ла Франсуа, Марк остановился на заправочной станции. Индикатор уровня масла горел уже на протяжении нескольких километров. бензоколонка закрывалась, но паренек, который возился с насосами, согласился налить ему полный бак. Карадек протянул пареньку деньги и попросил, залей еще масло, а канистру поставь в багажник. В магазине он взял последний оставшийся бутерброд, индустриальный хлеб и начиненное токсинами лососина, Есть вышел на улицу и заодно проверил мобильник. Обнаружил смс от Малики Ферчичи, психолога из дома для престарелых Сент-Барба. Лаконичное и ошеломляющее сообщение. Если хотите пригласить меня поужинать, буду свободна в конце недели. М.Ф. В памяти Марка сразу поплыл волнующий телесный запах Молодой женщины, мандарины, перец и ландыши. Вспышка света в потемках его души. Взволнованный очнювшимся биением жизни, он отложил ответ Малике на потом и набрал Рафаэля. Ответил автоответчик. Он оставил сообщение. «Есть новости, невеселые. Что у тебя?» Нашел что-нибудь. Выпил кофе, закурил сигарету, обменялся шутками с пареньком. Тем временем пошел дождь. Карадек уселся в рейндж-ровер, включил зажигание и взглянул на панель. Все ли в порядке? Поехали. При выезде на автотрассу он затормозил на красный свет, закурил новую сигарету. невольно туманясь воспоминанием о Малике. И вдруг окаменел. «Черт! Черт! Черт!» Мимо него на всей скорости проехал черный BMW X6. Кародок узнал тонированные стекла и двойной хромированный бампер. Он голову готов был отдать на очечение, что мимо промчался автомобиль, на котором увезли Клэр. Карадек пересек автотрассу, чтобы встроиться в противоположный поток, и помчался за внедорожником. Совпадения быть не могло. Что делает этот великан в глухом углу? Ему удалось догнать внедорожник, но Марк держался на расстоянии, надеясь узнать хоть что-то. Он совсем не хотел, чтобы его засекли. Дождь шел уже стеной. Дождь с сильным ветром. Марк включил вентиляцию и вытер запотевшее стекло рукавом. Сделав опасный вираж, x 6 не включая поворотников, свернул на проселок, возле которого не было никакого указателя. Чем дальше он продвигался, тем хуже становилась дорога. Буквально в 10 метрах Уже ничего не было видно. Узкая дорога шла между кустарником и валунами. Марк, хоть и ехал за внедорожником, продвигался вперед с трудом и, только сообразив, что у него нет возможности развернуться и двинуться назад, понял, что попал в ловушку. В самом деле, x 6 резко остановился. Марку пришлось остановиться тоже. От внедорожника отделился силуэт в темном плаще и стал подходить все ближе, ближе. В руках он держал помповое ружье. В свете фар Марк все яснее видел его лицо и узнал его. Ну, и дела. Марк задержал дыхание, в голове у него поплыли женские лица. Элиза, дочка, Малика, Клэр. Стоявший напротив него человек вскинул ружье и приложил его к плечу. — Нет, не может быть! Он не может сейчас умереть! Неужели прямо в упор? А Клэр Карлайл? — Нет, рано ему получать свинец! Раздался хлопок. Машина вздрогнула, и ветровое стекло рейндж-ровера разлетелось.